чтобы отказаться от намерения поживиться за счет одинокой женщины. Портше со охрану э й г е н и н сегодня пришлось оставить. Увидев такой-то эскорт, Флорен Гэлпуш наверняка сообразил, что за ним следят. Хорошо еще, что выбранный ею наряд не стеснял движений. Несмотря на толкотню и на то, что время от времени приходилось сторониться, давая дорогу подводам и фургонам, которые чаще толкали, обливаясь потом обнаженные по пояс мужчины, чем тащили запряженные валами упряжки, Эгенин ни на миг не упускал из виду юркого, как ласков, л о р а н а Гелба. Теперь тот куда-то шел, окруженный семью или в о с е м ь ю громилами, которые распихивали в стороны людей на улице, вслед им неслась брань. При виде этих молодчиков Эгенин разозлилась. Гелб снова затеял похищение. После того, как она дала ему золото, которое он просил, г е л потыскал трех женщин, которые лишь отдаленно напоминали тех, кто был у нее в списке. Но он всякий раз ныл, когда э г г е н и н отказывалась признавать его находку. Наверное, не стоило платить ему за ту первую похищенную им женщину. Алчность этого проходимца, подогреваемая воспоминанием о полученном золоте, начисто стерла из его памяти показательно гневный выговор которым она сопроводила тот кошель. Сзади раздался крик, и Эгенин стремительно обернулась, перехватив поудобнее свой длинный посох. Толпа, как всегда случалась при всяком происшествии, слегка раздалась, освободив пространство вокруг кричавшего — мужчины, в видавшем лучшие времена рваном желтом кафтане. Он стоял на коленях, прижимая к груди перебитую руку. Над ним склонилась женщина в латаном зеленом платье. он «Только попросил монету, всего-навсего попросил», — причитала она, указывая на обидчика, нырнувшего в толпу тарабонца в шляпе с вуалью. Поморщившись, Эгнин отвернулась от покалеченного бедолаги, вокруг которого уже сомкнулась людская масса, и застыла на месте. С губ ее сорвалось ругательство, что даже привлекло несколько удивленных взглядов. Гелп и его спутники исчезли. Она пробралась к плескавшемуся неподалеку от винного погребка с плоской крышей маленькому фонтану в виде бронзовой рыбы и бесцеремонно оттолкнув двух наполнявших кувшин и женщин, вскочила на каменный парапет, не обращая внимания на их визгливую брань. Отсюда Эгенин г могла смотреть поверх людских голов. Во все стороны разбегались узенькие улочки, но из-за того, что они поворачивали, следуя изгибам холмов, Эгенин г видела не дальше, чем на сотню шагов. Куда бы она ни кинула взгляд, он упирался в обшарпанные грязно-белые стены. Но за несколько минут Гелб всяко не мог уйти далеко. Присмотревшись, Эггенен вдруг увидела его. Флорен г е л п прятался в проеме ворот, шагах в т р и т и от нее. Привстав на цыпочки, он вглядывался во что-то дальше по улице. Поблизости, стараясь остаться незамеченными, привалились к стенам и оградам его спутники со шрамами на лицах, с перебитыми носами, Не одни они жались к стенам, но, в отличие от большинства впавших в апатию голодранцев, головорезы Гелба держались настороженно и явно чего-то ожидали. Итак, похищение произойдет здесь, и, конечно же, никто из толпы не станет вмешиваться, как никто не пришел на помощь тому малому, которому сломали руку. Но кто их цель? Если Гелб в конце концов разыскал кого-то из ее списка, тогда Эгенин может уйти, и дожидаться, когда он передаст женщину в ее руки. Тогда она и проверит, как срабатывает Айдам не на Бетамин, а на другой Сулдам. Но если он опять даст промашку... Эгнин не хотелось думать о том, как придется избавляться от какой-нибудь несчастной, перерезать ей горло или отослать для продажи. По улице в сторону Гелба шло немало женщин. Большинство с заплетенными во множество кос волосами и с прозрачными вуалями на лицах. Эгенин с первого взгляда отмела двух, которых несли в паланкинах. Их сопровождали телохранители, числом всяко не уступавшие ш а й к и Гелба. А эти мордовороты, конечно же, не рискнут лезть с кулаками на мечи. Нет, намеченную им жертву наверняка сопровождают от силы д в а т человека, причем без оружия. Но в таком случае ею могла оказаться почти любая из проходивших мимо женщин, и нищенка в лохмотьях, и заезжая селянка в добротном и унылом шерстяном платье, и невесть как забредшая сюда городская щеголиха в скандально облегающем, столь любимом тарабонками, наряде. Именно две такие щеголихи, как раз сворачивающие за угол, и привлекли внимание э г и н и н Волосы у обеих были заплетены во множество тонких косичек, а лица скрывали вуали, так что, скорее всего, они местные жительницы. и толпы их выделяли нарядные платья, шитые не из холста или хорошей шерсти, а из тончайшего шелка, з е л е н о е на одной и голубой на другой. Женщины, которые так одеваются, нечасто заходят в бедные кварталы и передвигаются, как правило, в п а л а н к и н а х и всяко не носят на плече, словно дубинку, бочарную клепку. Одна из них, золотоволосая девушка, явно не подходила ни под одно описание, зато вторая, с на редкость длинными, п о ч и до пояса, темными волосами, была похожа на сулдам по имени Сурин. п о х о ж е да, но, увы, это была не она. Сурин выше этой незнакомки на целую голову. Бормоча себе под нос ругательства, Эгенин спрыгнула с парапета и принялась продираться сквозь плотную толпу, отделявшую ее от гелба, н а д е ю с ь что успеет остановить его головорезов. Тупица, алчный дурак. Мозгов у него не больше, чем у харька. «Зря мы не наняли п о л а н к и н а й н е в снова заметила и л о н в сотый раз удивляясь, как это т а р а б о н к о м во время разговора не забиваются в рот вуали. Выплюнув прозрачную ткань, она добавила, «Боюсь, нам придется воспользоваться этими штуковинами». Какой-то подозрительный тип с узким худощавым лицом проталкивался сквозь толпу в их сторону, но когда н а й н е в погрозила планкой от бочки, п р о й т и у него вроде бы поубавилось».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 выставленных на продажу. Я чувствовала бы себя распоследней дурой, сидя в этом идиотском п о л а н к и н е Нет, лучше уж полагаться на себя, чем на каких-то мужчин, которых я знать не знаю. и л а н однако, считала, что Байл Доман предоставил бы достаточно надежных людей. Конечно, лучше всего было бы положиться на морской народ. Жаль, что танцующий на волнах уже отплыл. Но что поделаешь. Госпожа п р у с о в спешила доставить в Дантеру и на Кантерин известие о Карамуре. Да, человек двадцать телохранителей были бы очень кстати. Почувствовав скользящее прикосновение к кошельку, и л а н схватилась за пояс и резко обернулась, подняв свою палку. Толпа слегка раздалась, но воришки не было и следа. Илайн ощупала кошелек и убедилась, что монеты на месте. После того, как в первый раз чуть не лишилась кошелька, и л а н в подражании н а й н е в нацепила кольцо великого змея и каменный тарангриал на шнурок и стала носить их на шее. И правильно сделала. За пять дней, проведенных в Танчика, у нее трижды срезали кошелек. Да, десятка-два охранников пришлось бы очень кстати. И экипаж за навесками на окнах тоже. Шагая рядом с н а й н е в вверх по извилистым, взбегающим по п о л о г а м у склону улочкам, Илайн твердила свое. «Может быть, не стоило надевать эти платья?»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 Но в таком облегающем платье Илайн чувствовала себя чуть ли не голой, хоть оно и было закрытым, со множеством складок и с высоким кружевным воротом. Однако ей казалось, что платье открывает взором куда больше, чем любой наряд, который она прежде носила. На людях уж наверняка. н а н и в ж е вышагивалась невозмутимым видом, будто никто на нее не смотрел. Возможно, так оно и было, но Илай никак н не могла отделаться от ощущения, что все только на нее и таращатся. Девушка попыталась заставить себя не думать о том, как вызывающе выглядит, но только залилась краской стыда. «Хватит думать об этом. В этом платье ничего неприличного нет». «А эта Эмис не сказала ничего такого, что могло бы нам помочь?» — спросила Найниф. «Я ведь уже рассказала тебе обо всем, что она говорила». — отозвалась со вздохом Илэйн. Найниф едва ли не до рассвета п р о г о в о р и л а с девушкой, расспрашивая о той аильской хранительнице мудрости, которая оказалась в т а л о р а н р и о д е вместе с Эгвейн. Почти всю ночь спать не давала, а потом опять принялась о том же вопросы задавать, пока они не сели завтракать. Было бы о чем говорить. Эгвейн не весь чего заплела волосы в две косы и все время хмурясь угрюмо оглядывалась на аильскую хранительницу мудрости. При этом она только и сказала, что у Ранда все в порядке, и Авиенда за ним присматривает. А та седовласая женщина, Эмис, все твердила об опасностях, подстерегающих в мире снов. Илайн чувствовала себя перед ней десятилетней девчонкой, как в те времена, когда Лини, ее старая нянюшка, поймала ее тайком выбравшуюся из кровати и отчитывала за украденные сласти. Эта старая аилка...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 Илайн снова выплюнула вуаль. «Да чего ж е идиотская штука!» «Ладно, где бы он ни был, — произнесла н а й н е в здесь его все одно нет, а, стало быть, и помочь нам он не может. Скажи лучше, не спрашивала ли ты Эмис, нельзя ли воспользоваться Телоран Риодом, чтобы...» Дородный лысеющий мужчина в поношенном коричневом кафтане, протолкавшись сквозь толпу, облапил было н а й н е в толстыми ручищами... Рванувшись из его объятий, н а й н и в с размаху залепила ему дубинкой по переносице. Пошатнувшись, он ухватился за перебитый, явно уже не в первый раз, нос. Илайны пикнуть не успела, как второй такой же здоровенный детина, только с густыми усами, оттолкнул ее в сторону и бросился к н а й н и в От злости Илайн забыл о страхе.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 А помощь, подумала сила им, пришлась бы очень кстати. Человек, которому досталось от н а й н е в злобно скалился, слизывая текущую из носа кровь и, шевеля толстыми ручищами, как будто хотел схватить ее за горло и придушить. Что хуже всего, он оказался не один. Семеро его приятелей обступили молодых женщин, отрезая пути к отступлению. Все они выглядели тертыми калачами, здоровенные, с лицами в шрамах, С такими руками, будто они не один год в каменоломни кайлом махали, не иначе, как отпетые головорезы. Какой-то костлявый малый со скалом харька во всю мочь кричал, «Хватайте ее, не упустите! Она золото, говорю я вам! Ваше золото!» И так они знают, кто она такая, и дело тут не в кошельке. Скорее всего, эти проходимцы хотели отделаться от н а й н е в и похитить дочь-наследницу а н д о р а Она почувствовала, что н а й н е в обнимает Сайдар. Оно и не диво. Если бы и это не смогло ее рассердить, то неизвестно, чего еще надо ждать. Илайна сама открылась истинному источнику. Животворный поток единой силы заполнил ее от головы до пят. Достаточно сплести несколько потоков воздуха, чтобы разделаться с этими проходимцами. Но она, как и н а й н е в старалась воздерживаться от того, чтобы направлять силу. Вместе они без труда отделали бы этих негодеев, как следовало бы поступить еще и их матерям. Но оттягивали это до последнего момента, опасаясь выдать себя. Любая из черных сестер, окажись она поблизости, тут же заметила бы свечение Сайдер. А уж вздумай девушке направлять силу, хотя бы те же потоки воздуха, черная сестра ощутит это даже с соседней улицы, шагов за ста,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 и попросту пытались обойти место стычки, и очень немного было тех, кто стыдливо отводил глаза от угодивших в переделку женщин. Но что подумали бы они все, увидев как невесть, что расшвыривает в стороны здоровенных мужчин? а из с и да и прежде-то не пользовались в Танчика особым расположением, а зловещие известия из Фалмы, вкупе с недавними слухами, будто Белая башня поддерживает преданных дракону, не прибавили любви к ним. Увидев силу в действии, местные жители, возможно, впадут в панику и ударятся в бегство, но могут и в ярость прийти, а нет ничего страшнее озверевшей толпы. Если даже их с н а й н и в не разорвут в клочья на месте, чем Илойн отнюдь не была уверена, толков и пересудов всяко не избежать. Скорее всего, черные сестры еще до заката прознают, что в городе объявились Аэсседай. Встав спиной к спине н а й н е в и л о н крепко сжала свое оружие,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 кинулась на одного из нападавших на них мужчин. «Вперед, белый лев!» — заорала Илайн, и, рванувшись вперед, принялась изо всех сил лупить ближайшего из обидчиков бочарной клепкой, и причем так часто, как могла. Тот, растерявшись от такого напора, только и мог что закрывать руками лицо и голову. «Вперед, белый лев!» — вновь прокричала Илайн боевой клич Андорра, и ее противник, поджав хвост, пустился на утек. Не у д е р ж а в ш и с Илайн расхохоталась и завертелась на месте, высматривая, кого бы еще отдубасить. Лишь двое нападавших еще не валялись на земле или не успели сбежать. Впрочем, один из них, малый с перебитым носом, уже повернулся, вознамерившись унести ноги, и н а й н е в напоследок, перетянула его по спине. Темноволосая незнакомка каким-то диковинным приемом заломила своим посохом руку другому проходимцу, заставив его подняться на цыпочки — вытянула к себе и нанесла ему три молниеносных удара подряд ребром ладони по подбородку. Здоровенный, на голову выше и в два раза тяжелее ее детина, обмяк. Глаза у него закатились, но тут и л о й н увидела, как поднялся на ноги у скалицей. Взгляд его оставался остекленевшим, из разбитого носа капала кровь, но он выхватил из-за пояса нож и бросился на темноволосую незнакомку сзади.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 Вокруг валявшихся без сознания громил уже собралась толпа. Иллоин полагала, что когда они придут в себя, при них вряд ли останется хоть что-нибудь ценное. Небось и кафтаны сдерут, и сапоги снимут. Больше всего Иллоин занимала, как этим мошенникам удалось выведать, кто она такая. Впрочем, что толку гадать? Теперь этого уже не выяснить. А вот телохранителями обзавестись определенно придется, сколько бы н а и н и ф не ворчала. э г г н е н больше не колебалась, но определенное беспокойство испытывала. Илайн догадывалась об этом по ее глазам. «Ты все видела?» — спросила э л а й н напрямик. Эггенен сбилась с шага, что само по себе было достаточным подтверждением. «Мы не сделаем тебе ничего дурного», — поспешно заверила ее Илайн. «Мы ведь перед тобой в долгу». п р о к л я т ы й Вуаль снова забилась ей в рот. «Вот с Найниф, похоже, ничего подобного не случается». я н а н и ф не сердись на меня!»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 «Большая часть того, что о нас болтают, — пустые небылицы. Хотя, конечно, не все. Тебе незачем нас бояться, но пойми, не обо всем можно говорить открыто, на людях». «Боятся вас?» — у д и в и л с я е г и н и н «С чего бы это?» «Я и не думала». «Что же до остального обещаю молчать, пока вы сами не заговорите?» И она сдержала свое слово. Молчала всю дорогу через полуостров до самого двора Трехслив, а путь был неблизкий. У Илайн так просто ноги гудели. Несмотря на ранний час... За столиками в гостинице уже сидели, потягивая вино и эль посетители. Женщина-цимбалистки подыгрывал на песклявой флейте, тощий, как его инструмент, мужчина, а у столика неподалеку от двери покуривал короткую трубочку д ж и л и н Когда Илайн и н а й н е ф уходили, он еще не вернулся со своей ночной прогулки. Илайн была рада отметить, что на сей раз у него не прибавилось синяков и ссадин. Дно Танчика было еще опаснее того облика, который этот город являл миру. Мастер Сандар не пожелал переодеться т а р а б о н ц е м и ограничился тем, что заменил свою плоскую соломенную шляпу конической войлочной шапкой с д е ш н е г о фасона, которую носил, сдвинув на затылок. «Я их нашел!» — выпалил он, вскочив со стула и сдернув шапку, прежде чем заметил, что Илайн и Найниф не одни. Искосо взглянув на Эгенин, он слегка поклонился.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 — спросила она с ледяным спокойствием в голосе. Иллоин испугалась, что она, чего доброго, съездит мастеру Сандару своей деревяшкой по макушке. Похоже, д ж у л и н у пришло в голову то же самое. «Вы ведь знаете, что я не склонен рисковать попусту?» — ответил он, поглядывая на бочарную клепку в руке н а й н и в я не сунулся бы туда, если бы существовала опасность на них нарваться. Но пустой дом даже выглядит иначе, чем обитаемый. Я это сразу чую». Ведь когда столько лет ловишь воров, поневоле многое начинаешь видеть так же, как они. — А что, если это была приманка? — Ловушка, — почти прошипела н а й н е в Ловушки ты тоже чуешь? Смуглое лицо Сандара слегка посерело. Он облизал губы, собираясь, видимо, что-то сказать в свое оправдание. Но н а й н е в резко оборвала его. — Мы поговорим об этом позже, мастер Сандар. Ее взгляд на краткий миг коснулся э й г и н е н Наконец-то она вспомнила, что их разговор слышат и чужие уши. — А сейчас ступай и скажи Рендер, чтобы подала нам чай в комнату падающих лепестков. — В палату падающих лепестков! — негромко поправила Илайн, и н а й н и в метнула на девушку сердитый взгляд. Джуэлин своими новостями явно подпортил ей настроение. Сандар отвесил низкий поклон, разведя руки в стороны. — Слушаю и повинуюсь, госпожа Алмира, — сказал он с усмешкой, нахлобучил на макушку свою шляпу, и отвернулся, даже спиной выражая недовольство. «Кому понравится подчиняться женщине, с которой когда-то пытался флиртовать?» «Болван!» — проворчала н а й н е в н а д о было оставить обоих на причале в тире». «Это ваш слуга?» — спросила Эгенин. «Да», — ответила н а й н е в в тот самый миг, когда Илайн произнесла «нет». Девушки обменялись взглядами. У Найниф он по-прежнему был сердитым. «Ну, в каком-то смысле он нам служит», — пробормотала Илэйн, в то время как н а й н и в проворчала. а н о не совсем слуга, но...» «Я понимаю», — кивнула э г е н е н Скользя между столиками, подошла Рендра. На ее прикрытых вуалью розовых губках играла улыбка. «Очаровательная женщина», — подумала Илэйн. «Только очень уж похожа на Леандрин». «Как вы чудесно выглядите», — проворковала Рендра. а — Вам эти платья так идут, н ну о просто чудо, будто не она подбирала для них материю и фасон. Платье самой Рендры было ярко-красным, впору и лудильщице. И не очень-то подходящим для общественного места. Жаль только, что глупости наделали. Опять вы огорчили бедняжку Джуэлина. Он ушел таким рассерженным, стоило бы быть с ним поласковей. Судя по блеску в больших карих глазах Рендры, мастер Сандар не терял времени даром. Он и здесь нашел, за кем приударять.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 Наверняка Тарабонок обучают этому с детства. Палата падающих лепестков, в которую можно было попасть, пройдя из общего зала через короткий коридорчик, представляла собой комнату без окон, с низеньким столиком и резными стульями с красными подушечками на сиденьях. Найниф и Илайн обычно обедали там в обществе Тома и Джуэлина, или без них, когда Найниф не была расположена разговаривать с мужчинами. о штукатуренные кирпичные стены, покрытые росписью, и з о б р а ж а ю щ и й сливовый сад, где с деревьев облетало целое облако лепестков, были достаточно толстыми, чтобы не опасаться подслушивания. Не успев сесть, и л л н буквально сорвала с себя надоевшую вуаль и швырнула ее на стол. Кажется, даже тарабонки еще не научились есть или пить, не снимая вуалей. Найниф ограничилась тем, что отстегнула свою с одной стороны. «Подавай чай!»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 Илойн не раз удивлялась, как этой балаболке, кажется, только и думавшей, что о нарядах, удается управлять таким большим заведением, причем, судя по всему, довольно успешно. Правда, нельзя было не признать, что платье н а р е н д р а красивое и идет ей, только вот не подходит оно для хозяйки гостиницы. Подавал на стол тот самый стройный темноглазый юноша, который подливал вино в чашу Илойн в ту позорную ночь. И потом он еще не раз предпринимал свои попытки. и л и н же после этого конфуза зареклась пить вино. Ну, разве что одну чашу. На сей раз она одарила этого красавчика таким взглядом, что он, поставив на стол чашки из голубого фарфора и блюда с крошечными кексами, предпочел поскорее убраться вон. Эгенин молча дождалась, когда комнату покинула Рендра, проводила ее взглядом и лишь затем спокойно сказала. «Вижу, вы не такие, как я думала».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 Не дожидаясь ответа, она обратила взгляд проницательно-голубых глаз на Илэйн. — А ты вдобавок еще и знатного рода. Не зря ведь Найнев упоминала дворец твоей матери. — Такие вещи в Белой башне не имеют особого значения, — п р и з н а л а с Илэйн, торопливо стряхивая с подбородка крошки от необычно пряного к и р о ж н о г о Если даже сама королева явится туда на учение, ей придется драить полы наравне с другими послушницами. Эгенин медленно кивнула.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 даже не сумев почувствовать истинного источника. Про королев это я так, для примера сказала. — А ты тоже из знатной семьи? — спросила Эгенин у Найниф, и та фыркнула. — Куда уж знатнее. Мой отец всю жизнь п о с о в е т и выращивал табак, а матушка хозяйничала на ферме. В наших краях почти все выращивают табачок на продажу. А кто твои родители? Мой отец был солдатом, а мать служила на корабле.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 Вспомнив, как н а й н е в выложила чуть ли не все Байлу д о м а н у «Я весьма признательна за помощь, но принять от тебя другие услуги мы не можем. Нельзя же в самом деле рассказать этой женщине о черной Айе и втянуть ее в смертельно опасную чужую игру. Пойми, действительно не можем». н а й н е в уже открывшая б ы л о рота, секлась, обожгла Илойн взглядом и поспешно сказала каким-то фальшивым тоном. «Я собиралась сказать то же самое». Потом н а продолжила более оживленно. «Конечно, мы благодарны тебе и удовлетворим твое любопытство, но лишь насколько сможем». По всей видимости, Найниф имела в виду, что на некоторые вопросы у нее, может, и не найдется ответа, но Эгенин поняла ее иначе. «Разумеется, я и не собиралась соваться в секреты Белой башни». «Как видно, тебя интересует Айсседай», — заметила Илайн. «Я, правда, пока не могу уловить, есть ли у тебя искра, но вполне возможно, что и тебя...» удастся научить направлять силу. э г г е н и н чуть не выронила фарфоровую чашку. — Этому... Этому можно научиться? — Я... Не, нет, н е нет, я не хочу учиться! Ее испуг огорчил Илэйн. Даже эта женщина, не шарахавшаяся от Айси Дай, опасалась иметь дело с единой силой. — Так что же именно ты хочешь узнать, Эгенен? — спросила Илэйн. Не успела г о с т и ответить, как раздался стук в дверь, и на пороге появился Том. На нем был дорогой коричневый плащ, в котором он обычно выходил в город, и который привлекал куда меньше внимания, чем пестрое одеяние Менестреля. Вообще, Том выглядел в нем еще солидней и внушительней, с этой своей гривой длинных седых волос, хотя ему стоило расчесывать их малость почаще. Представляя себе, как он выглядел в молодости, Илайн могла понять, что находила ее мать в этом человеке. Правда, вины это с него не с н и м а л а Почему он ушел? и л а н поспешно, пока Министрель не заметил, согнала хмурое выражение с лица. «Мне сказали, у вас гости», — произнес Том, почти так же настороженно, как и Джуэлин, поглядывая на Эггенин. «Вечно мужчины с подозрением относятся к тем, кого не знают. Однако у меня есть новости, и я подумал, что они могут заинтересовать и вас. Сегодня утром чада света окружили понарший дворец. На улицах только о том и говорят». «Похоже, завтра леди Аматеру провозгласят панархом». «Том», — устало произнесла Найнев, — «если это Аматера, не Леандрин, то мне все равно сделают ее панархом, королем, мудрой всего двуречии или всеми ими вместе». «Любопытная история», — не унимался Том. Прихрамывая, он подошел ближе к столу. «Весьма любопытная. Ходят упорные слухи, что ассамблея эту Аматеру не избирала. Отказались избирать». «Так почему же ее собираются облечь полномочиями?» «Такие странные события следует брать на заметку, Найниф». Он у же собирался сесть на стул, когда Найниф негромко сказала. «У нас тут свой разговор, Том. Думаю, тебе будет удобнее в общем зале». Сделав глоток из чашки, она посмотрела ему прямо в глаза, явно ожидая, что он уйдет. Том вспыхнул, да так и не присел, однако удалился не сразу». Передумает, ассамблея или нет, но, скорее всего, следует ожидать беспорядков. Простонародие уверено, что Аматеру отвергли. «Раз уж вам не сидится в гостинице, то, по крайней мере, не выходите одни», — смотрел Том на н а й н е в но и л а н показалось, что он хотел коснуться ее плеча. Байл Доман в нелегком положении. «Он сидит в той комнатушке у причалов, улаживает дела на случай, если придется срочно сниматься с якоря». но все-таки обещал полсотни дюжих молодцов, привычных к потасовкам, из тех, что ловко о р у д у ю т хоть ножом, хоть мечом. Найниф открыла рот, но Илла напередила ее. — Том, мы весьма признательны тебе и мастеру Домону. Можешь передать, что мы принимаем его великодушное предложение? Она встретила неодобрительный взгляд Найниф и добавила. — Я не желаю, чтобы меня похитили средь бела дня. — Разумеется, — сказал Том. — Никто из нас такого не желает. и л а н показалось, что он в полголоса произнес «Дитя». Так или иначе, на сей раз он действительно легонько коснулся пальцами ее плеча. «Вообще-то эти люди уже ждут на улице», — заявил Том. «Я постараюсь раздобыть еще и экипаж. Здешние п а л а н к и н ы не очень-то надежны». Он запнулся, похоже, и сам понял, что много на себя взял. Привел без спроса людей дома на, а теперь еще и толкует об экипаже. «Нет, чтобы сначала поинтересоваться их мнением».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 Воспользовавшись заминкой, Том отвесил такой поклон, что е г о дворце нечасто увидишь, и удалился, не дожидаясь грозы. Эгенин поставила чашку на стол, ошарашенно глядя на собеседниц. «Наверное, у нее сложилось не лучшее мнение об Айсседае», — предположила Илэйн. «И все из-за того, что мы позволяем Тому своевольничать». «Мне пора», — заявила Эгенин и взялась за п р и с л о н е н н о й к стенке посох. «Но ты так ни о чем и не спросила».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 Проводив Эггенен до двери, н а й н е в подбоченилась и обернулась к и л э н Похитить тебя, — говоришь. — Ты что, забыла? Они ведь набросились именно на меня. — Правильно, потому что хотели убрать тебя с дороги и схватить меня. Может, это ты забыла, что я дочь-наследница а н д о р а С моей матери они могли бы получить огромный выкуп. — Может, ты и права? — с сомнением в голосе пробормотала н а й н е в Ладно, и то хорошо, что их явно подослала Нелиандрин. — Черная Айя не стала бы нанимать уличных громил, чтобы упрятать нас в мешок. И почему мужчины вечно все делают, не спросясь? Неужто, ежели у кого-то грудь волосатая в голове непременно пусто?» Неожиданная перемена темы не смутила и л э н «Во всяком случае, теперь нам не придется самим заботиться об охране. Думаю, ты и согласишься, что без нее все равно не обойтись. Хотя Том, конечно, слишком много себе позволяет». «Пожалуй», — неохотно признала н а н и в Ей было неприятно с о з н а в а т ь что она ошиблась. а Ошиблась, п о л а г а ю что эти люди охотились именно за ней, но не в том суть. Ты понимаешь, и л э н что у нас по-прежнему ничего нет, кроме пустого дома? Если д ж и л и н или Том допустят промашку, нас тут же обнаружат, а мы должны выследить черных сестер так, чтобы они ни о чем не догадались, и не выдав себя, иначе нам нипочем не узнать, что же угрожает Ранду. — Я знаю, — терпеливо отозвалась и л э н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 «Мы непременно их найдем. Они обязательно допустят промах, и что-то или кто-то, сплетня Тома, вора Сандара или м а т р о с ы Байла, поможет нам напасть на их след». н а й н е в призадумалась. «Ты заметила, какие глаза были у э г и н е н когда Том упомянул Домана?» «Нет». «Думаешь, она его знает?» «Почему же тогда не сказала?» «Не знаю», — с досадой промолвила н а и н е в л и ц о ее не изменилось, но глаза...»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 и л а н е в о л ь н о обняла истинный источник и почувствовала облегчение и уверенность, что ее не застанут врасплох. Если женщина внизу действительно из черной Айя, но зачем ей в таком случае предупреждать о своем приходе? Так или иначе, и л а н предпочла бы увидеть и Найниф, окруженный свечением Сайдар. Жаль, что та может направлять силу, лишь когда рассердится. «Пусть она войдет», — сказала Найниф, и л а н догадалась, что то и неприятно осознавать свою неспособность поддержать подругу и что она испытывает страх. Когда Рендра повернулась, собираясь идти, и л а н начала сплетать потоки воздуха, чтобы ими, толстыми как канаты, связать возможную противницу и потоки духа, чтобы отрезать ее от источника. Если эта женщина окажется хотя бы похожей на одну из черных сестер из их списка, если она попытается направить хоть тонкую струйку... Женщина, вошедшая в палату падающих лепестков, была в мерцающем черном шелковом платье незнакомого покроя. Иллоин никогда прежде ее не видела, но уж, конечно же, ее не было в списке черных сестер, бежавших из башни с Леандрин. Темные, не спадающие на плечи волосы, обрамляли цветущее красивое лицо с большими темными глазами и гладкими щеками. Моложавая, но не лишенная п р и з н а к о возраста, в как лица Айс с е д а й Она с улыбкой закрыла за собой дверь, бормоча «Простите, но я не думала, что вы». Свечение Саидар окружило ее. «И она...» Илоин отпустила истинный источник. Было нечто властное в этих темных глазах, в окружавшем ее ореоле, в могучем бледном свечении единой силы. Незнакомка выглядела поистине величественно, царственно. Таких Илоин еще не встречала. Илоин поймала себя на том...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 «Еще очень молоды и едва обучены, но достаточно сильны, чтобы причинить некоторые беспокойства. Особенно ты!» Она устремила сосредоточенный взгляд на н а й н е в к о г д а н и б у д ь из тебя может выйти толк. Но ведь ты себя оградила. Придется тебя от этого избавить, как бы ты ни хныкала». н а й н е в по-прежнему крепко держалась за косы, но вместо глуповатой улыбки на ее лице появилось плаксивое выражение — Губы задрожали. «Простите, я оградилась». Она чуть не плакала. «Я... я боюсь. в с е й этой силы, единой силы, как можно...» «Помолчи, пока я тебя не спрошу», — твердо сказала незнакомка. «И нечего хныкать. Ты ведь рада видеть меня. Просто вне себя от восторга». «Единственное, чего тебе хочется, — это угодить мне. А для этого надо правдиво отвечать на все вопросы». Найя нефрадостно закивала, улыбаясь еще шире, чем прежде. Илайн тоже улыбалась. Она не сомневалась, что сумеет ответить на все вопросы первой. Она была готова на все, чтобы угодить этой женщине. «Итак, начнем. Вы здесь одни? Есть с вами другие Айсседай?» «Нет», — быстро ответила Илайн на первый вопрос и тут же поспешила ответить на второй. «Но других Айсседай с нами нет». Ей хотелось сказать, что и сами-то они никакие не айс-седай. Но она промолчала. «Разве можно говорить, если тебя об этом не спрашивают?» н а й н е всердито уставилась на и л а й н костяшки пальцев, сжимавших косы, побелели. Разозлилась, что не успела ответить первой. «Что вы делаете в этом городе?» «Мы разыскиваем черных сестер», — выпалила Найниф, бросив на и л а й н торжествующий взгляд. Красивая женщина рассмеялась. «Так вот, почему до сегодняшнего утра...»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 Илайн и Найнив принялись наперебой рассказывать все, что знали. Каждая хотела ответить первой, но знали они не так уж много. Как выглядят черные сестры, какие т о р а н г р е а л ы те похитили из Белой башни, еще об убийствах в башне, об опасениях, что там еще остались черные сестры, что они помогали кому-то из отрекшихся, который обретался в тире до падения твердыни, а потом бежали сюда в поисках чего-то опасного для Ранда и тому подобное. — Все они находились в одном доме, — з а к о н ч и л рассказ Илэйн, но покинули его прошлой ночью. — Похоже, вы подобрались очень близко, — медленно произнесла незнакомка. — Очень близко. — т а р а н г р е а л ы говорите? — А ну-ка выкладывайте на стол все, что есть в ваших кошелях. Девушки повиновались. Она внимательно, но быстро изучила содержимое кошелей, монеты, нитки с иголками, носовые платки и тому подобные мелочи. «Есть ли в ваших комнатах какие-нибудь а н г р е а л ы т а р а н г р е а л ы или с а н г р е а л ы Иллин, конечно же, помнила, что на шее у нее, касаясь ложбинки груди, висит перекрученное каменное кольцо, но ведь то на шее, а не в комнате. Еще у нее имелся т а р а н г р е а л я н т а р н у ю пластинку она ради сохранности припрятала в кармашек, нашитанный с внутренней стороны юбки. А у Найниф лежал в кармане под юбками т а р а н г р е а л в виде железного диска. Про эти предметы нельзя было лгать, однако ведь спрашивали не о них. Эти тарангреалы были при них, они находились в комнатах. — Нет, — искренне ответила и л э н Женщина сгребла в сторону содержимое кошелей, откинулась на спинку стула и задумчиво, будто размышляя вслух, произнесла. — Значит, теперь его зовут Рандалтор, — лицо ее скривилось. Он вечно кичился своей дурацкой добродетелью. Интересно, остался ли он прежним? — Нет, нет, не трудитесь отвечать, это я сама с собой рассуждаю. Стало быть, б е а л мертв. Ну, а другой, по-моему, очень похож на Ишимаэля. Тот возгордился сверх всякой меры лишь потому, что был пойман, несмотря на цену, только наполовину, и почти уверовал в то, что он сам великий повелитель тьмы. Когда я видела его в последний раз, в нем осталось меньше человеческого, чем во всех прочих.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 «Ладно, сейчас мне надо решить, что делать с вами». И и л а н терпеливо ждала. С лица Найниф н е с х о д и л а все та же дурацкая улыбка. Рот у нее приоткрылся, пальцы по-прежнему сжимали косички, отчего она выглядела еще более глупо. «Вы слишком сильны и можете со временем пригодиться. Такими, как вы, не стоит разбрасываться. Хотелось бы мне увидеть глаза Равина в тот день, когда он встретит тебя неогражденной». сказала она, глядя на Найниф. «Да, лучше всего было бы, конечно, заставить вас забросить эту охоту, но, к сожалению, возможности внушения не безграничны. Но ничего, хоть кое-что вы успели разузнать, упущенного вам все равно не наверстать. Пожалуй, со временем надо будет забрать вас обеих с собой и позаботиться о вашем переобучении». Незнакомка встала, и Иллоин неожиданно п о ч у в с т в о в а л а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 Поняв, что ошиблась, попила с вами чаю и ушла. и л а н заморгала, с удивлением поняв, что привязывает к поясу кошель. К чему, интересно, его было отвязывать? н а й н и в со столь же недоуменным видом делала то же самое. — Какая милая женщина! — заметила и л а н потирая лоб. У нее почему-то разболелась голова. — А она назвала свое имя? — Что-то я не помню. — Очень милая! — кивнула н а й н и Рука ее дернулась и ухватилась за косы, действуя будто по собственному усмотрению. А имя... — Нет, вроде бы не называла. — О чем мы говорили, когда она явилась? — Почти сразу же после ухода э й г и н и н Что же это было? — Помню я вот, что собиралась сказать, — ответила Найни вболе уверенно. — Мы должны выследить черных сестер так, чтобы они ни о чем не догадались, и не выдав себя. Иначе нам ни почем не узнать, что же угрожает Ранду. «Знаю», — терпелево отозвала с и л и н и задумалась. «Говорила она это раньше или нет?» «Нет, конечно, это только кажется. Мы с тобой уже это обсуждали». Пройдя под аркой ведущей из маленького внутреннего дворика на улицу, Эгенин задержалась у ворот гостиницы, высматривая среди праздно шатавшихся взад-вперед прохожих решительного вида мужчин. Многие из них были босы или обнажены по пояс,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 «Конечно, раз они могут направлять силу, значит, от них исходит угроза для порядка. Их надлежит держать под контролем. Но все же ей с детства внушали, что они совсем другие. А главное, оказывается, этому можно выучиться. Выучиться!» «Да, непременно надо вернуться и выведать как можно больше. Нужда в этом нынче велика, как никогда. Надо только остерегаться встречи с Байлом Доманом».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 привалившись к выбеленной стене винной лавки на другой стороне улицы. Его голубые глаза, сверкавшие над приклеенными усами и скрытые грязной вуалью, скользнули по и г е н и н и вернулись к воротам двора трех слив. Затем Светловолосый встал и пересек улицу, стараясь не обращать внимания на всех этих отвратительных людишек вокруг. Один раз сегодня он уже сглупил, когда, забывшись, сломал руку тому дураку,